Глава 8. Как маленькую маму обижал мальчик. Когда маленькая мама училась в первом классе, случилась ужасная история. Маленькая мама потеряла веру в людей и в себя. Это, пожалуй, главное, что она потеряла — веру в себя. Вот как это было. Маленькая мама училась в школе два месяца или чуть дольше. Ей было совсем нетрудно запомнить, где ее класс, столовая, туалет и гардероб. Но в целом школа ее пугала. В школе было все чужое и все чужие. Тем более школа, в которой училась маленькая мама, была очень большая. Ей казалось, что это не школа, а большой город. Маленькая мама не любила бояться. Она решила каждый день понемногу путешествовать по школе, чтобы узнавать новые места. Учительница не отпускала первоклашек болтаться по школе одних. После уроков она строго говорила «Построиться, не спускать с меня глаз, не расползаться по школе, как тараканы». Но в классе было много детей, и она не могла уследить за всеми. Маленькая мама Каждый день расползалась по школе, как таракан. Однажды, после того, как уроки закончились, маленькая мама прогулялась по второму этажу и пришла в гардероб позже всех, когда все дети уже оделись и ушли. В этом не было ничего необычного. Маленькая мама сняла с вешалки свою куртку и мешочек с ботинками. Села на скамейку, сняла тапочки, чтобы надеть ботинки. В этом тоже не было ничего необычного. И тут к ней подошел взрослый мальчик. На вид ему было лет восемь или даже больше. Маленькая мама была в первом классе, а мальчику во втором классе или в пятом. Честно говоря, она не поняла, сколько ему лет. Но он показался ей ужасно взрослым. Мальчик посмотрел на маленькую маму и сказал — «Давай с тобой дружить!» И вот это уже было необычно, потому что те, кто постарше, считают тех, кто младше, малышней. Маленькая мама была удивлена и польщена. Она не знала еще ни одного случая, чтобы кто-то подошел к малышне и предложил дружить. Мальчик сказал маленькой маме «Давай с тобой дружить!» и вдруг сдёрнул с неё бант. Огромный розовый бант был прикреплён к голове маленькой мамы заколкой. Заколка осталась в волосах маленькой мамы, а бант был у мальчика. Маленькая мама держала в руке ботинок, улыбалась и даже не подумала, что это какая-то хитрость или подвох. То, что случилось дальше, застало её врасплох. А случилось вот что. Вдруг что-то полетело ей в лицо. И так быстро, раз-раз, потоки чего-то похожего на горошины забарабанили по ее лицу, как град. Она даже подняла глаза к потолку, чтобы посмотреть, не идет ли с потолка град. Града не было, но горошины продолжали лететь ей в лицо. Это было больно. И странно. И страшно. Маленькая мама закрыла глаза и подумала, что сейчас ее спасет взрослый мальчик, ее новый друг. И тут она услышала хохот. Вот такой. Ха-ха-ха! Маленькая мама открыла глаза и увидела. Это смеялся мальчик. Почему он так обидно смеется, если он ее друг? Друзья так не смеются. Все еще смеясь, Мальчик ущипнул маленькую маму за руку. Не очень больно ущипнул, но как-то так обидно. И тут маленькой маме, очень сообразительной девочке, стало ясно. Никакой он не друг. Друзья так не щиплются. Мальчик перестал смеяться. Засунул в рот какую-то трубочку. Но лучше бы он смеялся. Когда мальчик смеялся, у него рот был занят смехом, а теперь он стал дуть в трубочку. Так вот откуда взялся Град. Это мальчик обстреливал маленькую маму из трубочки бумажными шариками. Кому-то покажется, что получить бумажным шариком в лицо не больно. Но если нам в лицо выстрелят шариком с близкого расстояния, то будет больно. Обидно, само собой. но и больно. Маленькой маме стало совершенно ясно, что ни о какой дружбе с мальчиком речи быть не может. Мальчик ее обижает, издевается над ней. И она набрала воздуха, чтобы заорать на всю раздевалку. а, -а, -а, -а Тут надо сказать вот что. Прежде маленькая мама частенько бывала замешана в драках, в детском саду или в песочнице за синее ведерко. Она любила синий цвет. Взрослые говорили ей, научись добиваться своего не дракой, а словами. Но как можно было добиться словами синего ведерка в песочнице? Маленькая мама, можно сказать, была ветераном драк в песочнице. Драки маленькой мамы остались в прошлом. Первоклассницам драться не к лицу. Маленькая мама ходила в школу в форме. Тлечатая синекрасная юбка, белая кофточка и настоящий синий пиджак. На голове большой розовый бант. На переменах маленькая мама поправляла бант. Это же школа, а не детский сад. В школе бант должен сидеть на голове идеально ровно. Но когда стреляют из трубочки, когда щиплют, тебе уже не до банта. Маленькая мама набрала воздуха, чтобы заорать: "А!" В дополнение к этому она планировала ударить плохого мальчика ботинком. который все еще был у нее в руке. Ботинком ей казалось, будет хорошо, и он сразу же отстанет. Но из этого ничего не вышло. Маленькая мама растерялась. Так, чтоб потеряла дар речи. Не смогла вымолвить ни слова, ни то, что заорать а а Почему? Мальчик был такой взрослый. Он был намного старше. На три года или на год. А маленькая мама была в сущности малышня. К тому же она стояла на полу босиком, и это не прибавляло ей уверенности. Скорее наоборот, разутый человек чувствует себя беззащитным. Смелость маленькой мамы и так-то небольшая, все уменьшалось и уменьшалось. И тут мальчик наклонился к ней, Крепко схватил ее за шею и сказал очень страшные слова. Он сказал, «Я тебя убью!» «Только пикни, и я тебя убью!» «Кивни, если поняла!» Должно быть, этот мальчик смотрел много фильмов. В кино преступники часто говорят «Кивни, если понял!» Маленькая мама кивнула. и всем своим видом показала, что не собирается пикать. На прощении мальчик дернул маленькую маму за волосы, бросил бант на пол, поддал ногой и покинул гардероб. А маленькая мама осталась в гардеробе и некоторое время плакала. Слова «я тебя убью» никуда не исчезли, а как будто остались с ней. маленькая мама Плакала от страха. Когда маленькая мама вышла из гардероба в холл, она увидела свою бабушку. Взрослые должны были ждать детей в холле, в гардероб им было нельзя. Бабушка уже очень сильно волновалась, где же ребенок, все уже вышли, а ребенка нет, и пыталась незаметно ввинтиться в гардероб. Одной половиной тела она была в холле, а другой половиной уже в гардеробе. Увидев бабушку, маленькая мама чуть не расплакалась снова. Сегодня утром ее родители уехали на две недели писать диссертацию. И ее должна была забрать главная бабушка, мамина мама. Маленькая мама знала, сколько это — две недели, четырнадцать дней. Но все же надеялась, что две недели уже прошли, и думала, «Сейчас выйду из гардероба, а там мама». Но там была бабушка. Как только маленькая мама вышла, бабушка набросилась на нее с вопросами. — Ты почему так долго? Почему ты такая растрепанная? Почему ты такая расстроенная? Ты заболела? Температуры нет? Горло не болит? Насморк? Кашель? — Почему у тебя бант на бикрень Что случилось? Я же вижу, что-то случилось! Не ври мне! Я же вижу, что-то случилось! — Ничего не случилось, — сказала маленькая мама. Маленькая мама была вынуждена врать. «Вот вы бы смогли рассказать бабушке, что вас обстреляли из трубочки, ущипнули и пригрозили убить? Нет. Разве можно рассказать, когда вас так расспрашивают? Когда вас так расспрашивают, обнимают, поправляют банты одновременно трогают лоб, нет ли температуры? Можно только соврать, ничего не случилось». И маленькая мама соврала. Тем более мальчик убьет ее, если она пикнет. Рассказать бабушке совершенно точно означало пикнуть. Если она хотела остаться в живых, пикать было нельзя. Бабушка не должна была догадаться, как ей страшно. Бедная маленькая мама. Теперь она боялась не только плохого мальчика. Она уже и свою собственную бабушку боялась. Она попала в ловушку, бедная маленькая мама, как попадает в капкан леса или енот. И выхода никакого не было. Шаг вправо — волк, шаг влево — тоже волк. По дороге домой маленькая мама думала, как ей прожить завтрашний день в безопасности. И весь вечер маленькая мама думала о том же, как ей прожить завтрашний день, В безопасности. Маленькая мама вот что придумала. Больше не ходить в школу. Сделать вид, что ходит в школу, а самой сидеть на скамейке в парке. Но все же это не совсем подходило. В парке холодно и скучно. К тому же обман очень скоро раскроется. Страшно представить, что будет, когда главная бабушка обнаружит, что ее нет в школе. Луна упадет с неба. У бабушки будет приступ ужаса. Скорая помощь к ней приедет, и пожарные и милиция, это уж точно. А если и вторая бабушка обнаружит, что ее нет в школе? Луна упадет с неба на школу. Скорая помощь приедет к учителям, и пожарные, и милиция. У учителей будет приступ ужаса, ведь вторая бабушка начальник. Думала, думала маленькая мама. И придумала. Она пойдет в школу, но больше никогда не зайдет в гардероб. Но где же она будет переодеваться? Ведь в школе не разрешают ходить в куртке и ботинках. А вот где. Она спрячет свои ботинки и куртку за батареей в туалете на втором этаже и преспокойно пойдет на урок. Когда уроки закончатся, Приспокойно переоденется в туалете. Казалось бы, что это очень хорошая идея, но не тут-то было. Маленькая мама думала, что опасность подстерегает ее только в гардеробе. Действительно, в гардеробе легко обидеть кого-то, особенно кого-то маленького. Там вешалки, на вешалках висят куртки и пальто. За вешалкой легко обидеть человека так, чтобы никто этого не увидел. А в столовой, например, или в коридорах, много народа. На глазах у всех никто тебя не обидит, — так рассуждала маленькая мама. Но она не учла всего. Если обидчик хитрый и подлый, то у него все получится и в столовой, и в коридорах, везде. Мальчик и маленькая мама встретились в столовой. Мальчик приметил маленькую маму издалека. Закричал, «А вот и ты! Это ведь ты!» Никто не сделал ему замечания и не возразил. Это действительно была маленькая мама. Плохой мальчик неумолимо двигался навстречу маленькой маме. А она двигалась от него, пятилась, как рак. Но задом, как рак, далеко не уйдешь. Мальчик очень быстро ее догнал. «Сейчас получишь!» Сказал мальчик на ухо маленькой маме. «Ох, как ты сейчас получишь!» У маленькой мамы сердце ушло в пятки и прямо там в пятках и билось. Маленькая мама огляделась и приняла решение держаться рядом с учительницей. Не отойдет от нее ни на минуту. Вот она, учительница, очень кстати оказалась рядом. Но мальчик был очень хитрым. Он знал, что гадости лучше всего делать незаметно. Он незаметно ущипнул маленькую маму за руку. Очень сильно ущипнул, с вывертом. Маленькая мама взвыла от боли вот так. У -х -х -х -х! «Кто тут у меня воет?» — строго сказала учительница. «Это ты воешь? Ты что, выть сюда пришла?» Маленькая мама пришла сюда пить молоко с булочкой. Но когда она протянула руку к своей булочке, оказалось, что кто-то другой протянул руку к ее булочке раньше неё и теперь чавкает булочкой прямо ей в ухо. Это, конечно, был он, плохой мальчик. Тут надо вспомнить, что в прошлом маленькая мама частенько дралась. После каждой драки взрослые ругали маленькую маму. Говорили, что она не права. Она почему-то всегда была не права. Взрослые говорили, что все дети, с которыми она подралась, хорошие. А если сразу не видно, какие они хорошие, нужно постараться это разглядеть. Маленькая мама попыталась разглядеть, что мальчик, который грозился ее убить и чавкал ее булочкой, хороший, но не смогла. Мальчик был плохой. Она подумала, подраться с ним было правильно. но очень страшно. «Ты же не хочешь булочку?» «Ха-ха-ха!» — -ха! с насмешкой сказал плохой мальчик. Но маленькая мама как раз хотела булочку. Булочка была румяной, с изюмом. Маленькая мама, такая сильная духом, ловкая и хитрая, совершенно не могла противостоять плохому мальчику, не могла закричать или ударить его, или отнять у него свою булочку. Иногда кто-то действует на нас, как змея на кролика. Змея внимательно смотрит на кролика, и он постепенно становится беспомощным. Когда кролик становится совсем беспомощным, как маленькая мама, змея видит это и нападает. Плохой мальчик доживал булочку и еще раз ущипнул маленькую маму. На этот раз она сдержалась и не закричала — только жалобно охнула. Вот так. Ух! С тех пор маленькая мама больше не ходила в столовую. Она попросила дома, чтобы ей давали с собой бутерброд. Бабушка заворачивала ей в белую прозрачную бумагу бутерброд с сыром или с колбасой, или кусок хлеба и куриную котлету. Теперь маленькая мама не только переодевалась в туалете, но и там же в туалете завтракала. Прежде всего, это было не совсем удобно. Нужно было улучшить момент, когда в туалете никого не было. Быстро достать из портфеля завернутый в бумагу бутерброд, быстро вынуть бутерброд из бумаги, быстро съесть. Никто не должен был видеть, что маленькая мама ест бутерброд в туалете. Никто не должен был знать, почему она завтракает в туалете. Никто не должен был знать, что ее обижает мальчик. Ведь как только она пикнет, он ее убьет. На самом деле это было ужасно неприятно, унизительно. Однажды маленькой маме показалось, что кто-то идет. Она засунула свой бутерброд обратно в портфель, но не в коробочку, а бросила так. И все тетради и учебники испачкались в сыре и масле. И теперь все тетради и учебники маленькой мамы Были в масляных пятнах и пахли сыром. Но что тетради? Маленькая мама стала плохо учиться. В первом классе детям не ставили отметок. Вместо пятерок выдавали красивые бумажные звездочки. Прежде к концу дня у маленькой мамы накапливался целый карман звездочек. А теперь за целую неделю не получилось накопить даже 10 звездочек или хотя бы 8. Но ведь это совершенно понятно. Как может хорошо учиться человек, который боится? Как может хорошо учиться человек, который не высыпается? Нет, ночью маленькая мама спала прекрасно. Но вот по утрам не могла проснуться. Спала и спала. Ее будили. Она садилась в кровати с закрытыми глазами и опять валилась на бок. Маленькая мама... Не хотела просыпаться, потому что не хотела идти в школу. Она бы спала и спала. Она бы и в школе спала и спала. Конечно, маленькая мама стала плохо учиться. Спросите ребенка. Стратегические вопросы. Первая часть. Вопрос первый. Почему маленькая мама хотела дружить со старшими детьми? Потому что со старшими интересней. Потому что тот, кто дружит со старшими, сам кажется старше. Она не хотела дружить со старшими детьми. Дружить с теми, кто тебя старше, неправильно. Вопрос второй. Могла ли маленькая мама что-то сделать, когда мальчик обстрелял ее из трубочки и толкнул? Если могла, то что именно? Она могла ударить его ботинком или так громко закричать, что он бы испугался и убежал. Самое простое — позвать на помощь учителей или хотя бы убежать из гардероба в одном ботинке. Она ничего не могла сделать. Вопрос третий. Почему маленькая мама ничего не сделала? Испугалась, что мальчик ее побьет. Боялась мальчика, потому что он старше. Она просто растерялась. Ей было страшно и неловко кричать и звать на помощь. Вопрос четвертый. Почему маленькая мама не рассказала бабушке, что случилось в гардеробе? Она боялась мальчика. Она не доверяла бабушке. Нельзя ни о чем рассказывать. Вопрос пятый. Мальчик сказал маленькой маме, «Я тебя убью». Маленькая мама очень испугалась. Могла ли эта угроза быть правдой? «Да, это очень страшно». «Да ну, ерунда какая!» «Да, он действительно может ее убить». Нет, этого не может быть, это глупости. Вопрос шестой. Что же делать маленькой маме? Как ей поступить? Молчать и терпеть. Осмелеть и подраться с мальчиком. Пожаловаться учительнице. Рассказать обо всем дома. Терпеть и надеяться, что мальчику надоест ее обижать. Держать все в секрете никто не должен знать. Для умных взрослых детей. Считается, что иногда в человеке есть что-то, что вызывает у других желание его обижать. Если это так, то какие именно качества притягивают обидчиков? И как быть с этими качествами? Можно ли от них избавиться? И как? Стратегические вопросы. Вторая часть. Вопрос первый. Когда мальчик напал на маленькую маму в столовой, она испугалась и промолчала. Могла ли она действовать иначе? И как? Закричать «Отдай мою булочку!» Закричать «Помогите, он меня бьет!» Сразу же подойти к учительнице и пожаловаться. Ударить мальчика? Нет, она не могла ничего сделать. Она могла только молчать. Вопрос второй. Почему маленькая мама молчала? Ведь учительница была рядом. Она стеснялась кричать и жаловаться. Боялась мальчика. Она боялась учительницу. Не хотела ничего говорить, ведь учительница могла не понять или не поверить ей. Ей было стыдно кричать. Вопрос третий. Маленькая мама верит угрозе мальчика, который сказал «я тебя убью». А как ты думаешь, это действительно так, он может ее убить? Нет, это ерунда. На самом деле он ничего не может ей сделать. Да, это правда. Он может сделать все, что захочет. Он ведь старше ее. Он просто глупый мальчишка. Он ничего не может сделать. И нечего ему верить. Вопрос четвертый. Смотри, до чего дошло. Маленькая мама переодевается и завтракает в туалете. Теперь все совсем плохо, правда? Как же быть маленькой маме? Что делать? Срочно рассказать дома. Идти к учительнице. Теперь уже поздно рассказывать. Теперь уже точно никому не рассказывать. Не рассказывать, потому что это стыдно. Терпеть дальше. Нужно потерпеть, и мальчик когда-нибудь от нее отстанет. Комментарии для родителей. Здесь так много вопросов, что они даже разбиты на две части. Вопросы и варианты ответов повторяются. Конечно, это сделано специально. Мы будем упорно повторять одно и то же. Будем долбить и долбить в одну точку, чтобы понять, как ребенок воспринимает насилие, насколько чувствителен к угрозам, насколько доверчив к чужим словам. И главное — готов ли он бороться за себя и какими именно способами. Важно понять, где его слабые места. Может быть, это нерешительность или страх привлечь к себе внимание. А может быть, это гордость, опасение показаться слабым, нежелание просить помощи. Нам нужно понять, как мы можем его поддержать. В какие моменты мы должны быть особенно внимательными. Как помочь ребенку быть сильным, не стать жертвой агрессии? Мы повторяем одни и те же вопросы применительно к разным ситуациям. Вот маленькую маму обижают в раздевалке, а вот в столовой. Как ты думаешь, как ей быть? Что если у ребенка сейчас похожая ситуация? Он может не сразу решиться рассказать об этом, не с первого вопроса. Нам не обязательно задавать все вопросы сразу, при первом чтении. Если ребенку трудно воспринимать большой текст, мы можем прочитать часть рассказа и задать первую часть вопросов, затем дочитать рассказ и задать вторую часть вопросов. Обратите внимание, мальчик сказал маленькой маме слова, которых она очень испугалась. «Я тебя убью!» Мы несколько раз... В разных вариантах спрашиваем ребенка, может ли эта угроза быть правдой. Если на этот вопрос ребенок ответит «это неправда?» «Этого не может быть эта ерунда», мы, конечно, обрадуемся. Это означает, что у него хорошо развита критичность. В данном случае это способность подвергать сомнению то, что ему говорят. Если ребенок отвечает «да, это правда», не пугайтесь. Не стоит думать, что у него пониженная критичность и в панике делать вывод, что ваш ребенок – жертва, и тем более, что он всегда будет жертвой. Конечно, это не так. Это может означать, что он просто еще маленький, совсем малыш, и поэтому верит всему, что ему говорят. Это также может означать, что он высокочувствительный ребенок, с более тонкой душевной организацией, доверчивый, впечатлительный, ранимый, более сострадающий, чем другие. Нам нужно объяснить ребенку, что страшное часто лишь притворяется страшным, что выражениями «я тебя убью», «я тебя разорву на части», «я видеть тебя не могу» люди сбрасывают агрессию и в дальнейшем быть особенно осторожными с тем, что он слышит и видит. И каким бы странным это ни показалось, Ребенку, который все принимает на веру и боится слов, будут очень полезны детские ужастики и что-то вечное из детства. Синяя рука вышла из дома, но не в одиночестве, только с нами, чтобы вместе испугаться и вместе убедиться, что это просто слова. Все вопросы по стратегии поведения в конфликте В сущности, дают два варианта ответа — терпеть или бороться. С детьми, которые выбирают стратегию терпеть, нужно быть более надежными. Что означает быть более надежными? Бывает так, что взрослые демонстративно дистанцируются от ребенка, говорят «ты должен решать свои проблемы сам» или «ты же не хлюпик, чтобы мамочке жаловаться». В душе они могут страшно переживать за ребенка, но внешне их позиция выглядит так – справляйся сам. Ребенок не знает, что в душе они самые помогающие родители на свете, но запретили себе быть такими из принципа. Ребенок принимает правила игры и не жалуется. Это плохо, ведет к страхам, одиночеству, ко всему плохому. с теми детьми, которые не раз ответили «Да, мальчик пригрозил ее убить, и это правда», с детьми, которые выбрали стратегию «терпеть», вот с этими детьми так не надо. Не стоит предлагать им отвечать за себя самим и самостоятельно решать свои проблемы. Будем с ними более надежными, открытыми и помогающими, чтобы они знали, что всегда могут нам обратиться. что мы их не отвергнем, не станем стыдить. Ну и вот еще такой немного тревожный вариант. Если в ответах на вопрос «что делать маленькой маме» ребенок упорно выбирает вариант «никому не рассказывать», на это нужно обратить внимание. Ведь это означает, что ваш ребенок сам предпочитает стратегию «молчать» и в подобном случае выберет именно это. затаиться и страдать молча. Что же нам делать, если ребенок выбирает вариант не рассказывать? Нам придется подумать. Почему он выбирает не рассказывать? Почему? Ребенок не доверяет нам? Или просто любит иметь тайны? Конечно, есть дети, которые любят иметь тайны, секреты и секретики. Но тогда нужно объяснить ребенку, Тайны бывают разными. Секретный домик на дереве, клад на заднем дворе, волшебная палочка под подушкой — это одно. А не скрывать от родителей что-то, от чего плачешь в подушку, — это совсем другое. И нужно вот еще что сделать важное. Нам нужно постараться самим быть более открытыми. Давайте вспомним. А мы сами что предпочитаем? Поделиться или промолчать? Рассказываем ли мы ребенку о наших проблемах, неприятностях? Или молчим, считая, что это не его ума дело? Мы с ребенком друзья? Ну и вот еще что важно. Обратите внимание. Вариант «бороться» может быть разным. Подраться или рассказать. Если ребенок последовательно выбирает вариант подраться, ударить ботинком и прочее физическое действие, можем ли мы считать, что наше участие и внимание не требуется, и ребенок в безопасности? Конечно, нет. Что требует большего участия и внимания? Какой тип реакции ребенка, борется ли он с обидчиками или становится жертвой, хуже или лучше? Оба хуже и оба лучше. И все требует нашего внимания. Эта тема болезненная, поэтому еще раз напоминаем себе, мы не спрашиваем ребенка, а как бы ты сделал, а ты бы рассказал, а ты бы молчал, а что, у тебя так было? Возможно, ребенку есть что рассказать о себе. И чем мы будем сдержанней, тем больше вероятность, что ребенок захочет поделиться с нами, но сами по своей инициативе мы не начинаем разговор с ребенком о нем самом. Мы говорим только о чувствах и поведении маленькой мамы.